Глава двадцать девятая Ресайпорт на меж замер, не донеся чашку с чаем до губ. Что-то его инстинктивно насторожило, но он не сразу понял, что именно. Ночная смена проходила как обычно. Патрули менялись, курсировали по своим маршрутам и отбивали положенные сигналы через связные браслеты в контрольных точках. Рисай, как начальник смены охраны, внимательно отслеживал все эти вещи. До сих пор все шло штатно. Обведя взглядом караульное помещение, Рисай зацепился взглядом за дрожащую магическую нить. Вот и причины его тревоги, похоже. Не будь Рисай урожденным аристократом рода Портнамеш, он не заметил бы этого. Ни один начальник смены охраны, даже обладающий полным доступом к системам защиты, не заметил бы. Однако род Портнамеш был достаточно старым, чтобы иметь родовые способности. Шакти у них была слабенькая и вроде как непригодная к боевому использованию. Но она была. Представители рода Портнамеш чувствовали колебания магических нитей на запредельном для всех остальных магов уровне. В том числе и поэтому род Портнамеш выбрал себе теневой путь. Им вовсе не обязательно было иметь навороченные артефакты для подбора магических ключей. В половине случаев маг Портнамеш и так чуял слабину магических нитей. Где-то чуть подвинуть, где-то растянуть, где-то сместить изгибы, и образуется небольшая дырка, достаточная для того, чтобы прошел магический щуп. А уж этим плетением все портномеш владели в совершенстве. Захватить и вытащить из охраняемой зоны небольшой предмет в этом роду умели даже подростки. Лучших воров, чем портнамеш возможно, не было во всем мире. Однако и для защиты своих сокровищ шахте портномеж годилось. Такие колебания, как сейчас заметил Рисай, могли быть признаком взлома. Впрочем, могли и не быть. Уж кому как не портномеж знать, насколько подвержены совершенно разным факторам магические плетения. И подавляющее большинство этих факторов было вполне безобидно. Рисай уже не один десяток раз получал подобные сигналы. Начальником смены охраны в основной резиденции своего рода он стал четыре года назад и давно перестал поднимать всю охрану по тревоге в подобных случаях. Тем не менее, Рисай определил, откуда идут колебания, поставил чашку на стол и встал. Проверить нужно было в любом случае. Рама смотрел магическим зрением защитное плетение, которое закрывало нужную нам дверь. Он задумался на мгновение, а потом принялся запускать в нее короткие неоформленные импульсы. Искал замок, я так понимаю. Я занял позицию метрах в пяти от него около развилки коридора и с интересом наблюдал. Местного магического взлома я еще не видел. Справедливости ради, я его и в прошлом мире не видел. Слышал, что спецы по магическому взлому есть. Но лично сталкиваться не доводилось. Как ни странно, магическая защита на манипуляции рама не реагировала. Легкие колебания по нитям шли, конечно, но даже я об этом скорее догадывался, чем видел. Впрочем, с пяти метров неудивительно. Главное, что защита не реагировала, словно поиск места, куда надо приложить магический ключ, был допустим. Та еще дыра в безопасности, конечно. В какой-то момент участок полетения слева на уровне глаз засветился чуть ярче остальных. Рам тут же достал из кармана разгрузки артефакт-генератор ключей и поднес его к этому участку. Очень близко. Практически вплотную. После подачи короткого управляющего импульса артефакт тихонько загудел и принялся с бешеной скоростью выдавать одно плетение за другим. Примерно два плетения в секунду. Я их даже рассмотреть толком не успевал. Это и есть магические ключи, надо понимать. На тридцатом ключе я сбился со счета, а они все продолжали мелькать. Очень интересная игрушка. Не ожидал я встретить настолько сложный артефакт в этом мире. Ладно, сами ключи эти плетения до примитивные. Но в основное оплетение артефакта заложены не просто все вариации этих ключей, а еще и какой-то управляющий контур. Хотя бы последовательность и периодичность появления ключей он должен контролировать. Нет, для моего мира ничего запредельного тут нет. Я и сам такую штуку рассчитаю. Но для местных это недостижимый уровень. Откуда? Ведь это не уникальные артефакты, которые производят объекты древних. Этот генератор ключей используют в армейской разведке, а значит, и производить его должны в достаточных количествах. В небольших, конечно, но не в единичных. В какой-то момент меня хлестнула отдача от магической сигналки. У нас гости. Сигналок я раскинул несколько, как только мы спустились в подвал. С артефактами невидимости просочиться через охрану наверху оказалось до безобразия просто. Даже я, не имевший специальной диверсионной подготовки, не особенно напрягался. Правда, с расписанным посекундным планом проникновения это и не должно было быть сложно. А вот сигналки были моей инициативой. Рам даже покосился на меня укоризненно, когда я их увидел. Пришлось пообещать пересчитать это плетение на один цвет специально для диверсантов. Сработало первое — на лестнице. Я нажал кнопку внимания на сигнальном браслете, который связывал меня с Рамом. Диверсант повернул ко мне голову. «Гость-1, маг пятого ранга, справлюсь сам», — показал я жестами. Рам кивнул и вернулся к своему занятию. Я активировал артефакт невидимости и скользнул за угол. От использования плетения невидимости с рук я отказался еще дома. Зачем занимать внимание поддержанием плетения, если ровно то же самое сделает мой артефакт? Пусть и голова, и руки будут свободны. На всякий случай. Из-за дальнего поворота коридора показался неторопливо идущий гость. Им оказался маг-портномеж. Удобно, когда принадлежность роду, что называется, на лице написана. И личность гостя стала неприятным сюрпризом будь это простой охранник я бы его убил не раздумывая, но аристократ это повод для мести, а учитывая что авторство этой операции будет установлено однозначно. мне же спартнаеж еще торговаться смерть одного из них крайне нежелательна пока портнамеш приближался, я судорожно перебирал варианты. Не учили меня тихо брать пленников. В моем арсенале попросту нет подходящих плетений. О том же соннике я слышал, но никогда его не изучал. Усыпить праны через прикосновение ладони, как сделала бы асан, я тоже не смогу. Магическая веревка — это рискованно. Могу до смерти задушить рывком, а могу не додавить, и он успеет отреагировать. Ладно, пойдем простейшим путем. Надеюсь, это не обернется потасовкой, которая поднимет на уши весь особняк. Я накинул на себя ментальную концентрацию. Это не сделает меня быстрее, а вот точнее запросто. Одно плетение мысленно сплел и зафиксировал в почти готовом виде страховка будет. Не сработает основной вариант, пригодится. В неподвижности невидимость скрывала меня полностью. Я изначально прижался к стене, а портномеж замедлил шаг на подходе к повороту. Отличный расклад. Практически идеальный для меня в нынешней ситуации. Когда портномеж поравнялся со мной, он двигался уже совсем медленно. И на мой резкий удар в шею сбоку он не успел среагировать. В нижнюю точку на артерии я наверняка не попал бы, но именно поэтому я бил ребром ладони примерно в эту зону. Повезло. Портномеж запнулся и начал оседать. Я подхватил его обмякшее тело и тихо уложил на пол. Затем приложил пальцы к артерии на его шее. Есть биение, он жив. Вдвойне повезло. Я выглянул из-за угла коридора. Рамы там уже не было, открытая дверь наглядно сигнализировала о его успехе. Что ж, осталось дождаться, пока мой диверсант найдет бумаги и просочится обратно так же тихо, как мы дошли сюда. Глава рода портнамеш отложил бумаги и кивнул вошедшему в кабинет сыну на кресло. «С чем попало, наследник не приходит», «Мы выяснили, что пропало», — понурился сын. Глава рода молча ждал. Показательное раскаяние его не трогало. Сначала нужно было понять суть. Главное, — коротко потребовал глава рода. «Переводы на счета посредников по работе против клана Раджат», — обреченно выдохнул наследник. «Клана?» — прищурился глава рода. «Ты что, ухитрился не только рот Раджат зацепить?» — Дхармотара! — совсем тихо произнес наследник. — Дебил! — тяжело вздохнул глава рода и почти ровно поинтересовался. — Ты чем думал? — Ну, мы по ним уже работали, информация была, а тут такая возможность. Под тяжелым взглядом отца наследник умолк на полуслове Похоже, ты забыл, что в прошлый раз обошлось без войны только благодаря Махападма сухо констатировал глава рода. «Ну и в этот обойдется», — пожал плечами наследник. «Мальчишка!» — презрительно выплюнул глава рода. «Махападмы и так в нас нехило вложились. Они давно уже отдачи от нас ждут, а не бесконечных пустых инвестиций». Наследник отвел глаза. «Да и что мы за род, если без Махападмы ничего не можем?» Горько усмехнулся глава рода. «А без Махападма был бы в противниках только род Раджат, мы бы с ним потягались еще», — объяснил глава рода. «Адхармоттара нас раскатают в пыль за декаду. Так клан не может нападать на свободный род», — удивился наследник. «Это если ты зацепил только один род клана», — хмыкнул глава рода. «А ты ухитрился зацепить два. И это уже дело всего клана». — Суд им с чем. А объявить нам войну? — наследник задумался и неопределенно покачал головой. — А для объявления войны наши счета очень даже годятся, — ответил глава рода. — Стройной логической цепочки, которая стыкуется на нескольких мертвых именах, им хватит. Думаешь, император будет придираться к древнему чужаку? — А их в клане Раджат фактически уже четверо, если ты забыл. Наследник втянул голову в плечи. Он только теперь начал понимать, что отец так внешне спокоен не потому, что у него не кипит ярость внутри, а потому, что ситуация серьезнее некуда. Их род стоит на грани уничтожения, и тут уже не место эмоциям. Никаким. «Или тебе про их новые родовые земли напомнить», — продолжил глава рода. «Да чтоб наш скряга-император дал кому-то столько земель!» Я бы к лекарям такого оптимиста отправил, а они получили эти земли, якобы по закону. Нет, ну так-то они имели право, кто бы спорил, но чтобы император не нашел отмазку. Он просто не хотел ее искать и землю чужакам дал. Сам, своей волей. Наследник похолодел. Отец сейчас доходчиво показал ему, что они не просто на клан замахнулись, а на тот клан, которому даже император палки в колеса не ставит. «Так что не надо теперь уже прятаться за липовыми сомнениями», — скривил губы глава рода. «Если Раджат придет к императору с нашими переводами, император даст его клану добро на войну. Клану, а не роду!» «Прости, отец». Практически прошептал наследник. «А, молодой ты еще, глупый!» — отмахнулся глава рода. «Я тоже хорош не проследил за тобой». Он вздохнул и задумался. Некоторое время в кабинете стояла тишина. «Сильно ты Дхармотара зацепил?» — спросил глава рода. «Две акции!» на случайную ошибку не спишешь», — ровно констатировал глава рода. «Но хоть неудачный, я надеюсь». «Неудачный», — кивнул наследник. «Жертв нет, расследование проведено сразу, факт диверсии доказан». «Уже легче», — неопределенно покачал головой глава рода. «Дхармутары еще с того раза на нас озлы, конечно, но реального вреда мы причинили сейчас минимум. Значит, и откуп будет небольшим. Эти честные, больше положенного не возьмут». А раджат «А вот с ними не знаю». — вздохнул глава рода. — Эти чужаки вообще вещь в себе. Вроде адекватные, но кто знает, как было принято в их эпоху. Это хуже, чем с иностранцами дела вести. Никогда не угадаешь, на чем им крышу сорвет. Наследник сделал глубокий вдох и как в ледяную воду нырнул. — А со мной? Глава рода какое-то время сверлил сына тяжелым взглядом, а потом произнес. — «Наследником быть не перестанешь. Я тебя-то учить стал, а с младшими все сначала начинать придется. Но теперь ты каждое свое решение, даже если оно кажется тебе мелким или совсем очевидным, будешь обсуждать со мной. Право действовать самостоятельно. У тебя больше нет». Наследник склонил голову, принимая решение отца. Он прекрасно понимал, что могло быть и хуже. Будь война неизбежна, отец вполне мог бы отдать главе клана Раджат его голову в качестве откупа. И это было бы правильно. Род должен выжить. Любой ценой. Впрочем, переговоры с кланом Раджат еще впереди. И нет никаких гарантий, что такой вариант развития событий уже остался в несбывшемся прошлом.